Когда началась война, Марк носился по Европе. Коб копишем от Тома и Китти. В начале 1942 года Том Фремонт пошёл добровольцем в корпус морской пехоты. Он погиб в Гвадалканале. 2 месяца после гибели Тома умерла Эсандра от полиомиелита. Марк взял неочередной отпуск, чтобы съездить домой. Но пока доехал, Китти Фремонт исчезла. Он долго и тщетно искал ее, пока не пришлось вернуться в Европу. Она словно исчезла с лица земли. Марк был потрясен, но та грусть, которую он всегда замечал в глазах Китти, представлялась ему сейчас сбывшимся пророчеством. Сразу после окончания войны он вернулся еще раз в Америку, чтобы поискать ее, но след давно простыл». В ноябре 45-го года АСН вызвал его обратно в Европу, чтобы писать о процессе главных военных преступников в Нюрнберге. К этому времени Марк был уже общепризнанным авторитетом и носил звание специального иностранного корреспондента. В Нюрнберге он написал серию блестящих статей и оставался там, пока нацистские главы не были повешены. Перед тем как отправить его в Палестину, где по всем приметам назревала локальная война, Айсен предоставил марку отпуска, которой он, кстати, очень нуждался. Чтобы провести отпуск, как подобает марку Паркер, он подцепил знакомую страстную француженку, работавшую в ООН и направленную в Афины в штаб Объединённых Наций. Вот тут, как гром с ясно в небо, всё и произошло. Он сидел как-то в американском баре в Афинах и коротал время с группой коллег по перу Когда вдруг заговорили об американской сестре Милосердия, творящей чудеса среди греческих сирот, один из корреспондентов как раз вернулся из того приюта и собирался написать о нём. Эта сестра была Китти Фрэмонт. Марк тут же послал запросы и узнал, что она находится в отпуске на Кипре. Равнина кончилась и такси начало взбираться в гору по узкой извилистой дороге, ведущей через перевал в горах Пентадактилос. Смеркалось. На перевале Марк сделал остановку. Он вышел из машины и посмотрел вниз на Кирению, маленький городок, прилепившийся на берегу моря у подножия горы, и похожий на ювелирное изделие. Наверху слева виднелись руины святого Галариона, древней крепости, связанной с именами Ричарда Львиное Сердце и его красавицы Бэренгарии. Марк отметил про себя, что нужно будет вернуться сюда с Китти. Уже почти совсем стемнело, когда они добрались в Кирению. Городок состоял сплошь из выбеленных избысте домиков с красными крышами. Над ним возвышалась крепость, доходящая до самого моря. Киренея была городком до того живописным, старомодным и причудливым, что просто нельзя было представить себе ничего более живописного, старомодного и причудливого. Он проехал мимо миниатюрной пристани, забитой рыбацкими лодками и небольшими яхтами, и защищённой молом, обнимающим её справа и слева. На одной из ветвей Мола был причал на второй старое укрепление — крепость Девы. Керения была с давних пор излюбленным местом художников и британских военных в отставке, но и в самом деле была одним из самых мирных уголков на земном шаре. Тут же неподалеку вздымалась глыба дворцовой гостиницы. Огромное здание казалось кем-то бесформенным и неуместным на фоне сонного городка. Тем не менее дворец стал со временем одним из центров Британской империи. Он был известен в самых отдаленных уголках Земли, где только развивался «Юнион Джек» — флаг Соединенного Королевства. Он был известен как место встречи англичан. Это был лабиринт из номеров, террас и веранд, висящих над морем. Длинный метров в сто пирс соединял гостиницу с маленьким островком в море, излюбленным местом пловцов и любителей солнечных ванн. Такси остановилось выбежавший служащий понёс багаж в гостиницу. Марк расплатился с шофёром и оглянулся вокруг. Был ноябрь, но погода всё ещё стояла тёплая и ясная. Какое чудесное место для свидания с Китти Фрэмонд. Портье протянул Марку письмо. Дорогой Марк, я задержусь в помогустье до 9 часов. Прости, пожалуйста, умираю от нетерпения, пока Китти. Цветы, бутылку виски и ведёрко льда, сказал Марк. Миссис Фремонт позаботилась обо всём, сказал портье, передавая ключи к коридорному. У вас смежные комнаты с видом на море. Марк заметил ухмылку на лице портье. Это была та же грязная усмешка, которую он видел во всех гостиницах, куда он являлся с какой-нибудь женщиной. В нём мелькнуло желание растолковать портье, что он ошибается, но он не стал. Пусть этот чёртов портье думает, что ему угодно. Полюбовавшись видом темнеющего моря, Он распаковал свой багаж, налил себе стакан виски с содовой и выпил его, лёжа в ванной. 7 часов. Ещё целых 2 часа ждать. Он открыл дверь в комнату Китти. Пахло хорошо. Её купальники, костюмы, несколько свежевыстиранных пар чулок висели над ванной. Туфли стояли в ряд у кровати, на туалетном столике всякие флакончики. Марк улыбнулся, даже в отсутствие Китти в комнате Китти царила атмосфера характерная для незаурядного человека. Он вернулся к себе и растянулся на кровати. Как отразились на ней все эти годы? Какие следы оставило перенесенное горе? Китти, милая Китти, пожалуйста, будь паинькой. Сейчас ноябрь 1946 года, стал прикидывать Марк. Когда он видел ее в последний раз? В 1938 году, незадолго до его отъезда в Берлин. Восемь лет. Китти сейчас стало быть двадцать восемь лет слишком много волнений для одного дня. Марк устал и начал клевать носом. В звяканье кубиков льда, звук вообще-то приятный для слуха Марка, разбудил его из глубокого сна. Он потер глаза и потянулся за сигаретой. — Вы спите, словно под наркозом, — сказал голос с явным британским акцентом. Я стучал целых пять минут, пришлось попросить коридорного открыть дверь. Вы, надеюсь, не сердитесь, что я налил себе стаканчик? Голос принадлежал Фреду Колдуэллу, майору британской армии. Марк зевнул, потянулся, чтобы стряхнуть остатки сна и посмотрел на часы. Было восемь пятнадцать. — Что вы делаете здесь на Кипре, черт возьми? — спросил Марк. — Мне кажется, что тот же вопрос я вправе задать вам. Марк закурил и посмотрел на Колдуэлла. Он не любил этого майора, но и ненависти к нему не испытывал. Он его просто не мог переваривать. Они встречались до этого дважды. Колдуэлл был дютантом полковника, ныне бригадного генерала Бруса Сатерленда, очень толкового фронтового командира британской армии. Их первая встреча состоялась во время войны где-то в Нидерландах. В одном из своих репортажей Марк указал на одну тактическую ошибку, допущенную британским командованием и стоившую жизни целому полку. Во второй раз они встретились в Нюрнберге на процессе, где Марк присутствовал в качестве корреспондента АСН. Соединение Бруса Сатерленда ворвалось первым в немецкий концлагерь Берген-Бельзен. Оба Сатерленд и Колдуэл выступались свидетелями на Нюрнбергском процессе. Марк пошёл в ванную, помыл лицо холодной водой и стал искать полотенце. Чем я могу быть вам полезен, Фредди? Из ЦРУ позвонили сегодня в штаб и сообщили о вашем прибытии. Насколько мне известно, у вас нет официальных полномочий. Господи, у вас нюх, как у стаи гончих. Очень сожалею, но придётся разочаровать вас, Фредди. Я здесь просто в отпуске по пути в Палестину. Это не официальный визит, Паркер сказал Колдуэлл. Просто у нас несколько повышенная чувствительность после наших встреч в прошлом. Крепкой же у вас память, сказал Марк и начал одеваться. Колдуэлл налил Марку стакан виски. Марк смотрел на английского офицера и задавал себе вопрос, чем он его так раздражает всегда. В нём была та грубость, по которой безошибочно угадывался образец при противной породы колонизаторов. Колдуэлл был скучный, узкобы тупица. Поиграть по джентльменски в теннис с белыми, разумеется, стакан крепкого джина с содой и к чёрту туземцев. Вот и весь его девиз. Марка раздражала совесть Фредди Колдуэлла, вернее, отсутствие в нём совести. Понятие о добре изле Колдуэлл черпал из военского устава или из какого-нибудь приказа сверху. Вы что же, гадости какие-нибудь творите на Кипре и пытаетесь скрыть их? Не будьте глупы, Паркер. Это наш остров, и мы хотим знать, что вас привело сюда. Знаете, что я вам скажу? Вот это мне больше всего и нравится у вас, англичан. Какой-нибудь голландец просто велел бы мне убраться к черту. Вы же говорите всегда, пожалуйста, идите к черту. Я вам уже сказал, что нахожусь здесь в отпуске, свидание со старым другом. Можно узнать фамилию друга. Женщина по имени Китти Фремонд. — Китти, сестра? Да, это женщина, ничего не скажешь. Я на днях познакомился с нею у губернатора. Фредди Колдуэлл вопросительно поднял брови, посмотрев на Настюш открытую дверь, ведущую в комнату Китти. — Возьмите свои грязные мысли и отправьте их в баню, — сказал Марк. — Мы знакомы уже двадцать пять лет. — Но ведь чувства с годами не угасают, как любят говорить американцы. Совершенно верно. И с этой точки зрения ваш визит вторгается в сферу личных отношений. Сделайте же одолжение и выгорать всего. Рэйди Колдуэлл улыбнулся, поставил стакан и заржал с щегарской стег под мышку. Рэйди Колдуэлл сказал: "Марк, хотел бы я видеть вас тогда, когда у вас сгонит с лица эту улыбку". Что вы хотите им сказать, чёрт возьми? Мы живём сейчас в 1946 году. Масса людей читала во время войны лозунги, разъяснявшие, во имя чего, собственно, шла эта война. И они верили в эти лозунги. Ваши часы отстают, Колдуэлл. Еще немного, и вы останетесь у пустого корыта, сначала в Индии, затем в Африке, а потом и на Ближнем Востоке. Я остаюсь здесь, чтобы присутствовать при том, как вы потеряете мандат на Палестину. Вас вытурят также из Суэция и из Транс-Иордании. Солнце империи близится к закату. Что станет делать ваша жена, когда у неё не будет человек 40 не гретят, чтобы помыкать ими с помощью кнута. Я читал ваши репортажи о Нюрнбергском процессе, Паркер. У вас несчастная американская склонность к преувеличениям, к театральности. Впрочем, старик, у меня нет жены. Что там не говори, а в вежливости вам не откажешь. Не забывайте, Паркер, что вы здесь только в отпуске. Я передам генералу Шаттерленду привет от вас, всего хорошего. Марк улыбнулся и пожал плечами. И тут его вдруг осенило. Надпись в аэропорту Добро пожаловать на Кипр полностью стих гласил: Добро пожаловать на Кипр, козлы и ослы. Глава 2 Пока Марк Паркер готовился к долгожданной встрече с Ките Фремонт, двое других мужчин ждали совершенно иной встречи в другой части Кипра. Они ждали в лесу, расположенном в 40 милях от Кирении к северу от портового города Фамагусты. Было пасмурно, на небе ни не звезды. Двое мужчин стояли молча и смотрели сквозь тьму в сторону залива, находящегося в полумиле у подножия горы. Они стояли в заброшенной белой хижине на горе посреди соснового леса в перемешку с эвкалиптами и акациями. Стояла черная тишина, прерываемая время от времени порывом ветра и подавленным прерывистым дыханием мужчин. Один из них был грек-киприот, лесничий по профессии, он нервничал. Второй, спокойный, как изваяние, неотступно смотрел в сторону залива. Его звали Давид Бен-Амми, что означает «Давид, сын моего народа». Тучи начали рассеиваться. Слабое мерцание осветило бухту, лес и белый домик. Давид бы на месте яло окна, и теперь можно было различить его лицо. Это был человек небольшого роста и щуплого телосложения, двадцати лет с небольшим. Даже при слабом свете в нём можно было по тонкому и чуткому лицу, по глубоким глазам угадать интеллигента, учёного. Когда тучи совсем рассеялись, свет полился на поля, на руины мраморных колонн и памятников, валявшихся вокруг белого домика. Разваленные, приходящие останки когда-то величественного города Соламиды, достигшего расцвета во времена Креста. Какие только события не происходили на этих усеянных мрамором полях. Соламида город, построенный в незапамятные времена Тефкрама после его возвращения с Троянской войны. Он был разрушен землетрясением, вновь поднялся и ещё раз пал от арабского меча под знаменем ислама, чтобы уже никогда больше не подняться. Свет мерцал над полями, усеянными остатками тысячи тысяч разрушенных колонн, где когда-то стоял гордый греческий форум. Небо опять забалакло тучами. И уже давно пора быть нервно шепнул Кипротлесничий: "Послушай, чтобнул бы на мне в ответ" Слабый рокот моторной лодки донесся до них с моря. Давид Бенами поднял к глазам бинокль, надеясь на просвет в тучах. Рокот мотора становился все громче. В море вспыхнул электрический фонарь, направленный в сторону домика, и луч света прорезал тьму. Еще вспышка, еще! Давид Бенами и лесничий выскочили из дома и бросились по щебню и варелому вниз к морю. Бенами просигналил в ответ из своего фонаря. Мотор замолк. Морской силуэт перемахнул через борт лодки и пустился в плавь к берегу. Давид Банамив взвёл курок своего пистолета и оглянулся, не видно ли английского патруля. Мужчина вынырнул из воды и пошёл вброд. "Давид", раздался приглушённый голос. "Ари", ответил он, "сюда быстро". На берегу все трое опустились бежать вверх, мимо белого домика к посёлку. Там их ждало такси, спрятанное в кустах. Банами поблагодарил Киприота, сел с пришельцем в машину, и они помчались в помогусту. Мои сигареты все промокли, сказал Ари. Давид протянул ему коробку. Короткая вспышка осветила лицо мужчины, которого звали Ари. Он был большой и сильный, полная противоположность щуплому Банами. У него было красивое лицо, но глаза были строгие и сухие. Это был Ари Бен-Канан, один из лучших агентов нелегальной организации Мосад Алия Бет. Глава 3. В дверь Марка Паркера постучали. Он открыл. Перед ним стояла Китти Фремонт. Она выглядела ещё красивее, чем он её помнил. Они долго смотрели друг на друга молча. Он изучал её лицо и глаза. Теперь это была женщина в полном смысле слова, ласковая и все понимающая. Такой становится только после глубоких страданий. — Мне бы следовало свернуть тебя шею за то, что ты не отвечала на мои письма, — сказал Марк. — Здравствуй, Марк, — прошептала она. Они бросились друг к другу и обнялись. Затем они целый час сидели, говорили мало, а больше оглядывали друг друга, обмениваясь короткими улыбками и дружескими поцелуями в щеку. За обедом они тоже говорили мало, все больше о похождениях Марка в качестве иностранного корреспондента. Постепенно Марк заметил, что она всячески увиливает от разговора о себе.